до водоснабжения и водоотводства, в том числе капитальное строительство и реконструкция канализации. Седьмое очистка Москвы, обеспечение санитарного состояния города и зелёные насаждения. Восьмое планировка города Москвы. Уже одно перечисление поставленных проблем и задач показывает размах, который приобрела вся эта работа по выполнению постановления июньского пленума ЦК ВКПБ. Без романтического преувеличения скажу, что вспоминаю об этом с особым чувством душевного волнения. Особенно это относится к к строительству Московского метрополитена, канала Москва-Волга и к планировке Москвы, к архитектурному оформлению и выработке и осуществлению генерального плана реконструкции Москвы. Иски пленум ЦК обязал московские организации приступить к разработке серьёзного научно обоснованного плана дальнейшего расширения и застройки Москвы. Он указал, что при планировке Москвы как социалистического города, в противоположность капиталистическим городам, не должна допускаться чрезмерная концентрация на небольших участках больших массивов населения, предприятиях, школ, больниц, театров, клубов, магазинов, столовых и так далее. В своих выступлениях на московских партийных активах, на пленарных заседаниях Моссовета и на совещаниях с архитекторами, которые МК МГК и Моссовет собирали, я развивал решение пленары прежде всего для правильного уяснения и понимания принципиальных основ предстоящей практической работы по переработке генерального плана Москвы. При разработке и рассмотрении вопроса о плане Москвы были споры и различные точки зрения, которые приходилось разбирать, часть отклоняя, а частью отсеивая неприемлемые и воспринимая лучшие. В разговором мы боролись на два фронта: против идеологов городской гигантомании и против сторонников разукрупнение Москвы и немедленного вывода из нее некоторых крупных предприятий и так далее. Нами были отклонены разные предложения о ликвидации радиально-кольцевой системы Москвы, потому что она якобы свойственна феодальному городу и находится в непримиримом противоречии с социалистическим городом. Эти предложения Левоки не хотели считаться с исторически сложившейся реальностью, которую необходимо улучшать и изменять, но не уничтожать. Создание на месте радиально-кольцевой системы шахматной схемы города были отклонены также предложения правила Крыва архитектора оставить старую Москву в неприкосновенном виде, в иодворянско-купеческом, поповском облике, с развертыванием нового строительства только на новом месте. Леваки отчасти с ними смыкали. Были содержательно интересные совещания с архитекторами и строителями Москвы, среди которых выделяется совещание в Москве, созванное ЦК «Положение», МГК и Моссоветом в 1932 году, на котором присутствовало несколько сот человек, и я выступил с большой речью и совещание в 1934 году при ЦК ВКПБ, на котором присутствовали руководители партии и правительства, представители московских организаций и более 50 партий архитекторов и планировщик. Это было совещание, на котором нами были представлены основные наметки плана. Эти наметки были одобрены ЦК и СНК.